Глава 8. К месту происшествия подлетела синяя «Хонда Сивик». Танессе не надо было заглядывать внутрь, чтобы понять, кто за рулем, ибо эту машину она знала как облупленную. Сама много раз бывала в ней. Именно на ее переднем сиденье она ехала в академию в свой первый учебный день, и на ней же из академии после церемонии выпуска. А однажды проторчала в ней битый час, заливаясь слезами, то и дело сморкаясь в бумажные салфетки, приводя их в негодность одну за другой, пока брат всячески утешал ее, внушая, что будут еще и другие парни. В другую памятную ночь она заболевала в ней все заднее сиденье, после того, как наспор, по своей несусветной дурости, Залихватски опрокинула в себя шесть рюмок водки. А теперь она стояла у заграждения из дорожных конусов, готовая перехватить любую машину, водитель которой вздумал бы нарушить порядок объезда, и смотрела, как Митчелл вышел на улицу и широким шагом направился в ее сторону. Ну, «Привет, Митч!» — Танесса поспешно придала голосу как можно больше непринужденности. «Салют, сестренка!» — ответил он с улыбкой. «Что у нас тут?» «Наезд с побегом!» — сказала она и закашлялась. Кроме того, похоже, что машина, перед тем, как уехать, развернувшись, наехала на жертву еще раз. Свидетели есть. Парень, звать, Трой, вон он стоит. Самого происшествия не видел, застал только момент отъезда. Тогда откуда все эти детали? Она изложила ему ход происшествия с учетом вмятины, крена и расположения фонарного столба и лужи крови. Брат слушал молча, но с задорной искрой в глазах. Этот взгляд Танесса хорошо знал и облегченно поняла, что брат ею гордится. «Ладно», — митчел кивнул, — «надо будет сделать обход домов. Может, кто-то что-то видел. Он вдруг осекся. А кто это у вас там сзади в клетушке?» Танесса оглянулась и только сейчас вспомнила, что Кеннет Бейкер, их чудо-новеллист и компьютерный экзекутор, все еще сидит там. Недавняя стычка оказалась теперь до смешного обыденной. — Да так, чудик один, — сказала она. — Арестовали его перед приездом сюда. С этим происшествием никак не связан. <связывая> — Митчелл поглядел на горе Стрелка. — Что-то невеселый. — У него траур. — Ишь ты, — он огляделся Темновато здесь. Говоришь, жертва была одета в черное? — Есть вероятность, что водитель сначала вообще ее не заметил. — Именно так я вначале и подумала кивнула Танесса. — Ладно, давай-ка сделаем вот что. В эту секунду у Митчелла зазвонил сотовый. Он жестом велел сестре подождать и нажал на кнопку связи. — Да, я. — Что? Его взгляд посерьезнел. — Понятно. Спасибо. — Да, и еще Джейкоб Купер, мой напарник. — Договорились. — Ну что? Вздохнул он, прячет трубку. Жертва только что скончалась в реанимации, так что дело переходит в разряд убийств. Смысл этих слов проявлялся в сознании постепенно. Та девушка теперь мертва. Та самая, которую она укрывала, успокаивала, говорила, что все будет хорошо. И вот ее нет. Возможно, Танаса была последней, кто с ней разговаривал. Митчелл, оказывается, все это время говорил. При ней не было никаких документов, так что вполне возможно, ее сумочка или кошелек все еще где-то здесь — Надо как можно скорее установить личность. — Её звали Томмей, — произнесла Тонесса. Собственный голос показался ей чужим, звучащим откуда-то издалека. Она была официанткой в местном баре. — В самом деле? — удивился Митчелл. — Класс. — Очень полезная информация. Молодец. — Вот бы найти где-нибудь здесь её сумочку. Неловким от растерянности движением движениям вынула фонарик и включила его. То же самое сделал Серджио заглядывая под припаркованный рядом с натекшей кровью Форд Фокус. Хорошая идея. Вещь могла отлететь под одну из машин. Танесса наклонилась и заглянула под небольшую Тойоту. Вспомнила, как Томэ поглаживала лоб, отодвигая тугие косички дредов. Под машиной ничего не нашлось. Танесса перешла к следующей. Кто ей интересных заплетал? Мать? Подруга? Кто-то, навсегда отныне утративший дорогую часть своей жизни? — Под следующей машиной оказалось пусто. Встретила ли Томмей свою смерть в мучениях? Была ли напугана? Как складывался ее вечер до того, как ее сбила машина? Может быть, она просто возвращалась со смены, где обслуживала нетрезвых клиентов, поглядывая, не оставлены ли на столиках чаевые? Или же, сидя перед телевизором, проводила приятный вечер в обнимку со своим парнем? «Танесса», — отвлек ее окляк Митчелла, — «куда так далеко? Иди назад!» Оказывается, она успела отдалиться от места метров на пятнадцать. Я о чем только думала, ворона. Танесса встала и отвернулась, уставившись в темноту. К глазам подступили слезы. Предательски задрожала нижняя губа. «Черт возьми! Еще не хватало сейчас расплакаться. Если это, не дай бог, увидит митчел ей конец». «Нашел!» — победно выкрикнул Серджио. Танесса поспешно вытерла глаза, попыталась сделать глубокий вдох — Но тут перед ее внутренним взором снова встал страдальческий облик Томмэй. Глаза моментально оказались на мокром месте. Она пребывала в полнейшем раздрае. Это не сможет укрыться от Митчелла. И тот опять начнет перечислять свои доводы и примеры в пользу того, почему она не годится для полицейской работы. Брат всегда был против этого ее выбора, умолял передумать и отказаться. И вот теперь... У него появится для этого дополнительная, совершенно фантастическая причина. Теперь он скажет, что она для этой работы слишком тонка, чувствительна. Подключит к своему прессингу Ричарда и маму, и, и Танесса. Услышала она его голос у себя за спиной. Я сейчас в своем голосе она расслышала дрожь. Значит, ее обязательно расслышал и митчел Последовала пауза. Сейчас, наверное, приобнимет и скажет что-нибудь утешительное а потом позже вернется к этому разговору. — Опять. — Офицер Луни, — обратился он к ней, прерывая молчание. — Вам надо поехать на заправку пайн холлоу road В этом направлении скрылась машина подозреваемого. Возможно, камера слежения на бензоколонке что-то зафиксировала. — Хорошо, — сказала она в замешательстве. — Я за рулем, — заторопился Серджио. — Офицер Бертини отставить. Мне надо, чтобы вы присоединились ко мне. Будем делать обход, опрашивая, видел ли происшествие кто-нибудь из жителей. Там офицер Лонни присоединится к нам сразу по возвращении. Так точно, Серджио кивнул. Танесса, захвати мне оттуда чашку кофе покрепче, ладно? Не вопрос. По-прежнему, не оглядываясь на них, сказала она уже чуть более спокойно. Мужчины развернулись и направились к ближайшему дому. Танесса глубоко вздохнула, вытерла глаза и решительно пошагала к патрульной машине. «Алло!» — Плаксиво позвал Кеннет, когда она усаживалась за руль. «Заткнись!» — от души рявкнула на него Танесса. «Сиди и помалкивай!» Кеннет пришибли смолк смуг. Танесса завела мотор и тронулась с места, оставляя Митчелла и Серджио позади. Никогда еще она не испытывала к своему брату такой любви, как сейчас». Очередную занудную ночь на заправке Дерек коротал за листанием последнего выпуска «Машины против водителя» и подсчетом того, сколько смен ему понадобится, чтобы позволить себе хоть одну из этих шикарных тачек. Судя по его зря плате, этих смен набиралось, как от земли до лунной, а то и больше. От унылых подсчетов его отвлек звонок в дверь. Вошла женщина-коп и спросила ключ от санузла. Дерек бросил на нее быстрый взгляд. Глаза припухшие, лицо в красноватых пятнах, волосы слегка растрепаны. Он дал ей ключ и вернулся к своему журналу. Может, если дадут прибавку, то число смен снизится хотя бы до миллиарда. Ладно, сейчас нет до математики. Минут через десять она вернулась и протянула ему ключ. Спасибо. Принимая его, Дерек поднял глаза и ощутил, как у него перехватило дыхание. На мгновение показалось, что женщина перед ним как бы и не та. Волосы, теперь причесанные и заведенные назад, были шоколадно-каштановыми и совершенно гладкими. Выбившаяся из прически прядка и грива спадала ей на лоб. Кожа была насыщенно белая, без морейшего изъяна. Удивительно, что несколько минут назад она показалась ему красноватой в пятнах. Глюки, видимо. А глаза... О, Боже, эти глаза! Им теперь суждено годами не давать ему покоя. Миндалевидные и зеленые, они напоминали воды горного озера. Женщина улыбнулась, окрыляя его, кажется, на весь грядущий год. «У вас где-нибудь есть камеры слежения?» — спросила она. «Камеры слежения?» Он даже не сразу сообразил, о чем речь, а поняв, заметался. «Ха! Камеры слежения! Да сколько угодно! Да всяко! Целая куча!» Каким-то образом Дерек почувствовал, что это может ей понравиться. А на дорогу какие-нибудь из них наведены? О, боже. Да заодно эту улыбку. Он готов был их все туда развернуть. Да еще и новых понавтыкать и повернуть туда же. На дорогу и вправду была наведена одна. Какое счастье. О, да, все цело. Хорошо, мне надо сделать отмотку. За последние она сверилась с часами у себя на руке. Полтора часа. Сейчас все сделаем. Мигом. Он отвел ее в заднюю комнату. Любовь распускала в нем крылья. Друзья частенько подсмеивались, говоря, что он влюбляется во все, что с титьками. Видимо, они были правы. Но все его прежние любови были так, просто задвигами. А вот это, это самое что ни на есть, настоящее, дарек показал ей пульт, с которым были скоммутированы камеры. На экране представали раздельные картинки с нескольких ракурсов заправки. Одна из них показывала дорогу. Дерек немного повозился с пультом, нервничая из-за того, насколько близко стоит к нему она. Он чувствовал ее запах, напоминающий о весне, аромате корицы и солнечном свете. Наконец, ему удалось вывести на экран панораму дороги в записи. Он отмотал ее на 90 минут назад. На экране обозначалось время «час 43 минуты 00 секунд». «Ну-ка, перемотка вперед на несколько минут», — распорядилась гости Дерек повиновался. «За семь минут между часом сорока тремя и часом пятью десятью мимо проехали только две машины. В такое позднее время дорога была почти пустынной. Дереку мучительно хотелось извиниться за такое ничтожное количество машин. Но, может быть, ей как раз и надо, чтобы машин было меньше? Возможно, меньшее число машин — это хорошо. Эх, если бы он мог знать». На дороге мелькнула третья машина, и женщина его жизни сказала, «Отмотайте, пожалуйста, чуть назад, а машину остановите». Он поспешил исполнить волю своей госпожи. Пусть и не сразу, но все-таки поймал машину в кадр. Сразу же ткнув на паузу, оказалось, что у тачки не горит правая передняя фара. Это, что ли, и есть причина поиска? — Что за машина? — чуть нахмурившись, спросила любовь его жизни. — Камрик! — вырвала сударыка. В смысле, Тойота Камри. О, она удостоила его взгляда. Вы разбираетесь в марках? Да еще как, ответил он, взмывая сердцем к небесам. Все, дело к свадьбе. У них будут мальчик и девочка. Девочкам назовут Амандой по матери Дерека. Круто, она улыбнулась ему с огоньком в глазах. О, как может пара глаз вот так вот лишать дыхания. Вас как зовут? Меня? Он сладко обмер. Дерек. «Молодец, дырок А я офицер Танесса Вы только что помогли нам в расследовании возможного убийства». «Неужели?» — спросил он. «Большего от жизни нельзя было и пожелать». «Правда? Можно я заберу этот файл?» Он даже не взял с нее денег за флешку. Не стал бы брать и за три кофе, но она настояла. А когда его богиня уехала... Он еще долго стоял у стеклянной двери, мысленистым мечтательным взором провожая исчезающие в ночи задние фары. Пока Митчелл и Серджио ходили от двери к двери, расспрашивая сонных и раздраженных людей о чем-то, чего те не видели, Мэтт Лоуэри, техник криминалиста добрался до места преступления и начал его фотографировать. Джейкоб прибыл туда через 10 минут и после того, как Митчелл ввел его в курс дела, начал обход домов по другую сторону улицы. Ответы варьировались от пожатий плечами до сердитых, вы знаете, которые сейчас час, или любопытных вопросов. Никто не видел ничего, что могло бы оказаться полезным. Две женщины слышали грохот, но к моменту, когда они подошли к окну, машина уже давно скрылась из виду. Того, что кто-то лежит на дороге, они и не заметили. Когда перед лицом захлопнулась последняя дверь, Митчелл вздохнул и, повернувшись, посмотрел на Джейкоба, который сейчас занимался аналогичной процедурой через дорогу. Перехватив взгляд напарника, он пессимистично пожал плечами. «Наверное, это все», — подытожил Митчелл, вызвав печальный кивок у Серджио. Полный обескураживающий провал. Митчелл сунул руки в карманы, ощутив глубоко в левом припрятанную бархатную коробочку. «Она лежала там уже три дня». «Обручальное кольцо». Он купил его в минуту безрассудства. Его направили осмотреть место ограбления ювелирного магазина. Воры вломились туда, забрали все подчистую и сбежали, но в одной из витрин сохранилось кое-что из мелочей, в том числе изящное колечко с восхитительным бриллиантом. Митчелл не был ни спецом, ни тем более ценителем ювелирки, но, увидев это кольцо, чего-то к нему проникся. Оно мгновенно вызывало в памяти образ Полин. Владелец загорелся, ему это кольцо продать, не забыв указать сумму в чеке, скорее всего, для сведения счетов со своей страховой компанией. И вот теперь Митчелл ждал подходящего момента, все время держа кольцо при себе. У Полины иногда случались непредсказуемые приступы тяги к чистоте, и ему не хотелось, чтобы она случайно нашла эту коробочку во время уборки. Митчелл подошел к Мэтту, который сейчас соскребал что-то с погнутого фонарного столба. — Что тут у тебя? — поинтересовался он. — Да вот краска от машины, — ответил Мэтт. — Зеленая. — Ага, — ухватился Митчелл. — Значит, ищем зеленую машину с квадратными габаритниками. — Похоже. — Что по-твоему случилось? — Версия наших патрульных вообще объективна? — Вполне, — Мэтт кивнул. Есть несколько следов от шин, которые указывают на то, что машина проехала по жертве во второй раз. Насколько обдулбанным мог быть тот тип? Насколько я могу судить, — Мэтт резко взглянул на него. Машина дала задний ход, развернулась и поехала прямо на жертву, не задев ни одной из припаркованных вокруг машин. Пьяный с этим не справился бы. Митчелл посуровил. — Ты хочешь сказать, это было намеренно? — Мне так кажется. — А почему? — Ты же у нас, детектив. Вот и скажи, — парировал Мэтт. — Может, водитель запаниковал, захотел избавиться от жертвы, чтобы она не смогла показать на него в суде? — А ты можешь определить марку машины по цвету и следам машин? Мэтт пожал плечами. — Попробовать можно, но обещать ничего не берусь. К ним подъехала патрульная машина Танессы, на мгновение ослепив фарами. Сестренка припарковала машину и вышла с лицом мрачноватым, но спокойным. Митчелл почувствовал прилив облегчения. Перед отъездом она явно была на грани срыва, но не простила бы себе случись это у него на глазах. Но теперь Танесса успокоилась. Более того, подойдя к ним, предъявила что-то маленькое у себя на ладони. Флешку. «Видеозапись с бензоколонки», — пояснила она. «Хорошо», — похвалил Митчелл, пряча флешку в карман. позже погляди, может, и повезет». «Я уже это сделала». «Что именно?» «Посмотрела», — ответила Танесса. Машины марки «Тойота Камри». Цвет назвать не могу, монитор на заправке был черно-белый. Митчелл посмотрел на нее с удивлением. Лично он был против, чтобы Танеса служила в полиции. Они с Ричардом неоднократно пытались убедить ее бросить эту затею. Теперь же приходилось задаваться вопросом, не была ли она все же на правильном пути. «Тойота Камри?» — переспросил Митчелл. «Ты уверена?» «Да, с разбитой правой передней фарой». «И ты...» Прямо-таки уверена в марке машины. Митчелл был почти уверен, что на вопрос, какая у нее машина, Танесса отвечает «красная». «Я знаю, что видела детектив», — упрямо сказала она. «Не сомневаюсь», — отреагировал тот, делая шаг назад. «Что ж, возможно, она не так уж и близка к тому, чтобы сломаться». «Офицер Лони», — тепло поприветствовал ее Джейкоб, присоединяясь к ним, — «как жизнь». — Привет, Джейкоб, — сказала Танесса с улыбкой. — Я в порядке, как видишь. Как там, Мариса? — Ты же знаешь, всегда в ажуре, — улыбкой ответил Джейкоб. — А что там за друг у тебя в машине? — Представь себе, арестованный за убийство, — сказала она. — Застрелил свой компьютер насмерть. Одиннадцать пулевых пробоин. — Ого! Неужели Джейкоб был впечатлен? — Надо пойти с ним перемолвиться. Я сам давно хочу расстрелять свой, вот только никак не решаюсь из-за боязни, что другие посмотрят косо. — Нам известна марка-машина, — сказал ему Митчелл. — И цвет тоже, — добавил Мэтт. — Точно. Зеленая Toyota Camry. Без правой фары. — Поразительный прогресс, — сказал Джейкоб, потирая руки. Становилось ощутимо прохладно. — Предлагаю сообщить диспетчерам. Может, кто-нибудь из патрульных команд его засечет. Митчелл позвонил в диспетчерскую и дал описание машины. Через два часа автомобиль был обнаружен.